«Наши друзья», — сказал Уилфред, — «не откажутся от своего намерения захватить замок, который я так доблестно начали приводить в исполнение. Они уже многого достигли. Я возлагаю все мои надежды на доброго рыцаря, который своим топором проломил дубовые ворота и железные скрепы». «Странно», — продолжал он бормотать, — «неужели есть на свете еще один, способный на такую безумную отвагу?» Оковы скрепы на черном поле. Что бы это могло означать? — Ревека, ты не видишь других знаков, по которым можно было бы узнать этого черного рыцаря? — Нет, — отвечала еврейка. — Все на нем черно, как ворного крыло. Ничего не вижу, никаких знаков. Но после того, как я была свидетельницей его мощи и доблести в бою, мне кажется что я его узнаю и отличу среди тысячи других воинов. Он бросается в битву точно на веселый пир. Ни одна сила мышц управляет его ударами. Кажется, будто он всю свою душу вкладывает в каждый удар, наносимый врагу. Отпусти ему, Боже, грех кровопролития. Это страшное и величественное зрелище, когда рука и сердце одного человека побеждают сотни людей». «Ревека», — сказала Ивенга. Ты описываешь настоящего героя. Если они бездействуют, то лишь потому, что собираются силами, либо либо придумывают способ переправиться через ров. С таким начальником, каким ты описал этого рыцаря, не может быть ни малодушных опасений, ни хладнокровного промедления, ни отказа от смелого предприятия, ибо чем больше препятствий и затруднений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 Оттого и не ведаешь тех возвышенных чувств, которые волнуют душу благородной девушки, когда ее возлюбленной совершает высокий подвиг, свидетельствующий о силе его любви. Рыцарство! Да знаешь ли ты, девушка, что оно... Что оно источник чистейших и благороднейших привязанностей, опора угнетенных, защита обиженных, оплот против произвола властей. Без него дворянская честь была бы пустым звуком, и свобода находит лучших... «Покровителей в рыцарских копьях и мечах!» «Правда, — сказала Ривека, я происхожу из такого племени, которое отличалось храбростью только при защите собственного отечества. И даже в те времена, когда оно было еще единым народом, оно не воевало иначе, как по велению божества или ради защиты страны от угнетения. Звуки труп больше не оглашают. Иудеи и ее униженные сыны стали беспомощными жертвами гонения».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 Быть может, к этому чувству примешивалось еще горькое сознание, что Эвенга считает ее чуждой вопросом чести и неспособной не питать в своей душе высокие чувства, не высказывать их. «Как мало он меня знает», — подумала про себя Ревека, «ежели воображает, что в моей душе живут лишь трусость и низость, раз я себе позволила неодобрительно отозваться о рыцарстве Назыриян. Как бы я...» Было счастлива, если бы Богу было угодно источить всю мою кровь по капле, чтобы вывести из плена колено Иудина. Да что я говорю? Хотя бы этой ценой Господь позволил мне освободить моего отца и его благодетели из оков-притеснителей. Тогда эти высокомерные христиане увидели бы, что дочь...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 Разве это преступление, что я смотрю на него и, быть может, в последний раз? Кто знает, пройдет немного времени, эти красивые черты не будут более оживлены энергией и смелостью, которые не покидают их даже во сне. Лицо сунется, уста раскроются, глаза нальются кровью и остановятся. И тогда каждый подлый трус из проклятого замка волен будет